Юлия Шилова «На курорт за романом, или я тебя обязательно встречу?» От автора Дорогие друзья, я искренне рада, что вы держите в руках книгу, вышедшую в издательском доме «Бауэр». Это уже четвертый роман, изданный компанией «Бауэр». Четвёртый в сотрудничестве с Бауэр и 105-й в моём творческом багаже. Самой не верится, что я вышла на вторую сотню. Когда-то мечтала написать 10 романов, потом 20, потом 50, ну а потом и все 100. Даже не знаю, о чём теперь мечтать, ведь сделано так много. Отдам настолько души, любви, эмоций, Перейди новый 200-й рубеж. Одним словом буду писать, пока пишется, на радость добрым и милым людям, и на зло врагам и завистникам. Просто я получаю колоссальное удовольствие от того, чем занимаюсь, и не могу отказать себе в ежедневном удовольствии писать. Мне очень приятно осознавать всё, что я вынашиваю и описываю в своих романах, способно вызвать чувство не только у меня, но и у моих дорогих и любимых читателей. Мне очень комфортно сотрудничать с Bauer, так как я знаю, мои книги всегда дойдут до читателя, хорошо выложены и продаются в самых бойких и видных местах. Для тех, кто не найдёт книгу в продаже, вы можете заказать её через интернет-магазин ariat.ru В компании Bauer работает сильная команда профессионалов. Они трудятся настолько слаженно, дисциплинированно, ответственно и даже страстно, просто дивудаешься. Эта компания предлагает своей целевой аудитории только лучшие творческие продукты. И я счастлива, что одним из этих лучших продуктов оказались мои книги. Всегда приятно сотрудничать с креативными людьми, которые дают возможность выразить себя и вдохновляют на дальнейшее развитие. Я хочу поблагодарить генерального директора издательского дома Марка Фишера и исполнительного директора Музу Мономс за то, что мое вдохновение бьет у меня через край, и я только успеваю записывать свои мысли и чувства». За то, что в моей творческой жизни появились люди, которые искренне переживают за выход моих книг. За то, чтобы они обязательно дошли до своего читателя в любом уголке нашей необъятной страны. Невозможно не восхищаться людьми, которые интуитивно видят новые горизонты развития своего бизнеса. Болеют за свою компанию душой и, конечно же, сердцем. Огромное отдельное спасибо потрясающему Музе Монамс за то, что однажды наши жизненные пути пересеклись, и судьба познакомила меня с невероятно красивой, успешной и волевой женщиной, с которой хочется идти только вперёд. Муза за время нашего знакомства вы действительно стали для меня настоящей музой и ангелом-хранителем. С самого первого дня вы верили в этот проект и помогли дать ему жизнь. Я счастлива работать с вами. Спасибо Господу Богу за нашу встречу. Она оказалась судьбоносной. Я уверена, вместе мы свернём горы. Спасибо Сергею Алексеенко, генеральному директору ТДС, за то, что поверил в проект и делает всё возможное, чтобы проект набирал обороты. И мои книги разлетались как горячие пирожки. Что ли ещё будет? С такими мужчинами, как Сергей, ничего не страшно, потому что знаешь, всегда всё получится. И всё самое лучшее ещё впереди. Всё только начинается. Мне также хочется поблагодарить художника издательства Bauer. Ивана Бахтурина, который создаёт потрясающие обложки для моих книг. Иван, огромное вам спасибо за ваш талант, ваше видение этого мира и ваше удивительное творчество. Вы создаёте замечательные обложки. Они отражают содержание книги. На них хочется смотреть и смотреть. Огромный привет И самые наилучшие пожелания вашей маме и бабушке. Передайте им, что я очень их люблю. Отдельное спасибо моему редактору Людмиле Пудовкиной, с которой мы идём уже много лет по жизни вместе. У меня самый замечательный редактор на свете. Умница, красавица и просто тёплый человек, от которого исходит солнечный свет. Ана искренне переживает за всё, что я делаю. Как же мне везёт на хороших, искренних и близких по духу людей. Людочка, я очень тебя люблю. Спасибо за то, что ты всегда рядом, что всегда меня понимаешь, веришь в меня и поддерживаешь во всех начинаниях. Огромное спасибо милым, красивым и замечательным девушкам из распечати с которыми мне довелось познакомиться на встрече, организованной издательством «Бауэр». Рабочая встреча превратилась в замечательное знакомство и оставила море положительных эмоций и впечатлений. «Милые, я люблю пересматривать фотографии, где мы вместе, и любоваться светом, который излучают ваши прекрасные лица. Дорогая Роспечать». Я вас очень и очень люблю и, конечно, жду новых встреч. Спасибо, что даёте жизнь моим книгам и заботитесь о моих читателях. Спасибо всем, кто принимает самое активное участие в реализации моих книг. Милые, дорогие, любимые реализаторы, я искренне вам признательна за ту великую миссию, которую вы возложили на свои плечи. Вы делаете огромное дело. Я бесконечно вам благодарна за ваше участие в моей творческой судьбе и за то, что вы пытаетесь донести книги до каждого читателя в любом, даже самом отдалённом уголке нашей страны. Спасибо всем постоянным жителям форума, моего официального сайта. Дорогие, как же я вас сильно люблю. Скучаю. И при первой возможности мчусь к вам, чтобы пожелать прекрасного дня и сказать, как же я счастлива от того, что вы у меня есть. Ваша любовь безгранична и неоценима. Да хранит вас всех Бог. Спасибо Богу за безграничную милость, за всё, что я имею, за всех добрых людей, которые помогли мне. Я счастлива, что на моём жизненном пути мне встречаются чаще всего хорошие люди. Спасибо за то, что мы вместе. Самый светлый уголок моего сердца всегда принадлежит вам. Спасибо моей замечательной семье. Как говорит моя дочь Лалита, мы команда. Ради вас я готова свернуть горы. Спасибо моему ангелу-хранителю за то, что он всегда рядом и всегда меня оберегает. Спасибо моим драгоценным читателям, которые всегда со мной и за меня. Ваша любовь дороже сильнее и выше всех подводных течений и скалистых путей. Я люблю вас. Пока вы есть, я буду двигаться напролом и верить в лучшее. Да хранит вас всех Бог. Когда мы умеем благодарить за малое, обязательно получим самое лучшее. Компания Bauer дружелюбно распахнула мне свои объятия и разбудила во мне такой аппетит к жизни, какого уже давно не было. Хочется жить, творить, писать, любить и обнимать целый мир. Новые люди, новые возможности, новые горизонты. Я изменила восприятие жизни, и у меня изменилась жизнь. Я поняла, каждый человек появляется в моей судьбе с какой-то целью. В жизни нет и не может быть случайностей. А любая случайность это как правило закономерность. Я ощутила, что могу излучать свет. И мне захотелось быть лучом света для других. Я заслужила в этой жизни право окружать себя людьми, которые искренне меня любят и поддерживают, а также не боятся отпускать от себя тех, с кем мои жизненные пути расходятся. Больше мне не страшно ни взлёта, ни падения. Я научилась благодарить каждый день за то, что имею. Мне совсем не страшно ломать устои, избегать стереотипов и жить так, как хочется мне, а не так, как хотят от меня. Я просто наслаждаюсь каждым моментом и понимаю, жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на сожаления и огорчения. В ту самую минуту, когда вы будете читать этот роман, Мысленно я буду с вами рядом. Вы не представляете, что я испытываю, когда вижу людей с моими книгами. Хочется подойти, обнять и поблагодарить каждого. Рассцеловать всех моих читателей за то, что мы на одной волне, за то, что в этом безумном и слишком жестоком мире мы нашли друг друга, за то, что мы вместе. Я чувствую в себе желание поделиться с вами душевным теплом и неиссякаемой силой, которая сейчас есть во мне. Милые мои дорогие друзья, спасибо вам за то, что верите в меня, любите и читаете мои книги. Вы всегда рядом со мной. Ваша поддержка для меня просто неоценима. Вы держите в руках новый роман И я искренне надеюсь, что он вам понравится. У вас появилась возможность размышлять над ещё одной женской судьбой. Название романа говорит само за себя. На курорт за романом или я тебя обязательно встречу. Конечно же, мне опять захотелось поднять тему курортных романов. Есть слишком короткие романы. А вот некоторые плавно переходят в долгую совместную жизнь. О них можно много спорить, но тема всегда интересная, увлекательная и поучительная. Курортные романы самая лучшая таблетка от депрессии. А эмоциональная вспышка под южным солнцем словно глоток живительной влаги. На курорте Даже самая благополучно замужняя дама может броситься в объятия малознакомого мужчины, ведь там все события приобретают стремительное ускорение. Происходит чрезмерный всплеск эмоций, и курортная жизнь окрашивается в яркие цвета. Эмоциональная встряска довольно часто улучшает отношения с партнёром, который остался дома. А ещё говорят, Именно от солнца у многих из нас происходит гормональный взрыв. Даже примерно и супруги приезжают на солнечный курорт, могут снять кольцо с безымянного пальца, мотивируя тем, что жарко. Курортные романы всегда поднимают настроение. А для многих только они делают отдых полноценным. Кто-то предпочитает Крым, кто-то Турцию, Кипр, Тунис и Египет. Грецию. Наши женщины заводят романы с представителями местного населения, как правило, работающими в сфере туристических услуг. Но там пользуются успехом не только наши славянские женщины, но и их деньги. Кто уже насытился романами с непостоянными турками и лживыми по отношению к нашим женщинам арабами, тот едет в Европу. Но и там можно нарваться на красивого европейского мужчину, зарабатывающего на жизнь курортными романами. Мои читательницы часто пишут мне о том, что притягательные итальянцы и красивые французы выставляли им немалый счёт после бурно проведённой ночи любви за так называемые любовные услуги. А многие по-прежнему любят Крым особенно хвалят как табели говорят там интересные, отзывчивые, влюбчивые, а главное, бескорыстные мужчины. Отношение в курортном романе необременительные. Женщина отдаётся всепоглощающей страсти без оглядки хотя бы однажды в несколько лет, не думая о муже и о своём моральном облике. Она просто понимает, в этой жизни Обязательно должен присутствовать момент, когда хочется почувствовать себя страстной и желанной, а не кухонным комбайном. Одной моей замужней читательнице курортный роман помог приобрести сексуальный опыт без угрозы и риска быть разоблачённой собственным мужем, который не смог поехать с ней. На отдыхе моя читательница встретила красивого юношу, тот научил её физической стороне любви. Умодрённая годами женщина не строила пустых иллюзий и восприняла роман как маленькое авантюрное приключение. Она узнала, как же хорош секс, а её интимная жизнь с мужем расцвела, стала более насыщенной. Супруги очень сблизились. Она с благодарностью вспоминает курортного юношу, который на несколько дней стал для неё потрясающим героем любовником. И всё же у курортных романов есть не только плюсы, но и, конечно, минусы. Очень часто такое сладкое искушение имеет сильный горький осадок. Бывает, он приводит к потере человека, который остался дома и которого ты искренне любишь. Ведь разрушить всегда проще, чем создать или сохранить. Поэтому романы на отдыхе можно использовать и в пользу, и во вред. Всё зависит от того, есть ли у вас старая половинка и крепки ли ваши чувства. Хотя не все находят своих единственных, и не все счастливы в браке. Мы уже давно отошли от стереотипов по поводу того, что если женщина замужем, она обязательно счастлива. Сотни семей живут вместе и испытывают угнетающее одиночество вдвоём, лживо создавая иллюзию хорошего и прочного брака. Многие согласятся, что курортные романы ни к чему не обязывают. У двоих встретившихся на отдыхе людей Нет никаких обязательств по отношению друг к другу. Это позволяет без каких-либо комплексов реализовать свои самые смелые фантазии и приобрести ещё один, пусть даже не самый удачный опыт. Но курорт же слишком много соблазнов: красивых полуголых тел, романтики и прогулок под звёздами. Кто-то называет эти отношения сказкой, где нет проблем и рутины. Чтобы не рыдать в подушку, вернувшись домой, нужно играть по определённым правилам, которые предполагают, что во время отдыха надо жить одним днём. Не говорить о прошлом и будущем, отдаться безумной страсти и понимать, что здесь правит романтика. Несмотря на предрассудки и общественное мнение, никто из нас не застрахован от пары вос случайной страсти и волнующего авантюрного интимного приключения. Главное не потерять к себе уважение утром, когда в сексуальном приключении нужно ставить финальную точку. Несмотря на все плюсы и минусы курортных романов, многие женщины едут на курорты в надежде встретить того единственного и неповторимого, рядом с которым будет тепло и надежно. И это здорово, что в любых правилах есть исключения. И даже на курорте могут встретиться две половинки и воссоединиться в единое целое. И не важно, где состоится долгожданная встреча. Важно, что это произойдет. Это так мало. И одновременно так много, ведь иногда курортный роман превращается в брак. Курортный роман никогда не помешает, если он во благо. На отдыхе я частенько наблюдаю, как развиваются отношения парочек. Некоторые дамы знакомятся с интересными представителями сильного пола, заводят курортный роман, отдаются внезапной страсти. А когда возвращаются домой, понимают, что лучше любимого мужа никого нет. Самое главное правильно отнестись к своему курортному роману. Я оставить о нём приятные воспоминания. Ведь на опыте подобных событий мы учимся выстраивать взаимоотношения с мужчинами. Говорят, лето без летнего романа не лето. Курортный роман Это новый энергетический мощный толчок для женщины и заряд бодрости на весь год. Всё принадлежит только ему. Его величество господин услоучил. Кто-то ездит на курорт подлечить здоровье, кто-то снять стресс, а кто-то непременно хочет завести роман, чтобы совместить полезное с приятным. И всё же, если ваше романтическое приключение закончится неудачно, не переживайте. Ведь ещё неизвестно, кому повезло. Значит, ваш главный роман впереди, и он обязательно будет, не сомневайтесь. Всё, что не делается, всегда делается к лучшему. Главное воспринимать всё только позитивно. Ночные прогулки по пляжу И шанс нового, пусть даже не мамолетного, знакомства. Я уверена, почти у каждой из нас в этой жизни был свой курортный роман. И пусть он останется нашим секретом, теплые воспоминания о котором мы пронесем через всю жизнь. Говорят, после курортного романа женщина выглядит намного лучше, чем после десятидневного похода к косметологу появляется блеск в глазах. А ведь этот блеск не способен обеспечить ни один даже самый профессиональный косметолог. Курортный роман дарит невиданный всплеск эмоций и придаёт жизни новые краски и ощущение праздника. Но в курорте, как правило, много мужчина-охотников. Но в последнее время всё круто поменялось. Женщины взяли инициативу в свои руки и отправились на охоту сами. Женщины едут на курорты, как на настоящую охоту, ставят свои капканы на самых интересных мужчин. Курортный роман может превратиться в наркотик. Мне приходят письма от женщин, которые уже не могут без так называемой дозы и тратят свои сбережения на многочисленные поездки за утраченными иллюзиями. Но это уже о другом. Это уже о взаимоотношениях женщин, приезжающих за кусочком счастья в восточные страны, и горячих восточных мужчин, виртуозно владеющих техникой покорения женских сердец посредством невероятно красивых комплиментов, обещаний любви и преданности и даже женитьбы. И всё же очень часто курортный роман заканчивается на курорте. Он похож на фильм, который прокручивают в режиме быстрой перемотки. Если в реальной жизни у мужчины и женщины есть время, чтобы получше узнать друг друга, то на курорте этого времени нет. События развиваются стремительно. Курортный роман это наваждение. Ведь за чистою угляде на мужчину, встретившегося на курорте, нам начинает казаться, что мы знаем его много лет. Даже прогулявшись один вечер по берегу моря под яркими звёздами, мы уверены, что знаем про своего избранника почти всё. Нам хочется просто расслабиться и отдаться внезапному чувству. Мои читательницы пишут мне о том, что на курорте они словно заново родились, что за многие годы спячки в них пробудилась женщина, что их мужья не могут дать им высотой доли того накала страстей, который дарит случайный мужчина на отдыхе. И все же главное правило курортных романов — никогда ни о чем не жалеть. Уступив своей страсти, Не стоит себя корить и считать слишком порочной. Подумайте о том, что курортный роман это элемент хорошего отдыха. Главное увести с собой только положительные эмоции и потрясающие воспоминания. Я искренне надеюсь, что этот курортный роман придётся вам по душе. Я бесконечно благодарна вам за то, что вы взяли в руки эту книгу. И надеюсь, что она не просто вам понравится, но и заставит о многом задуматься, а быть может, что-то поменять в своей жизни. Если это произойдёт, значит, он написан не зря. Приятного вам чтения. До скорой встречи. Я сделаю всё возможное, чтобы она состоялась как можно быстрее. Любичи вас автор Юлия Шилова